Глава третья. Злата. «Так что там произошло? Нет, я согласен, выглядела эффектно. Но раньше за тобой не водилось привычки всех неугодных тебе об... Хм, вот так вот с ними поступать». Разглагольствовал Лоран, расхаживая передо мной в моем шатре. Я сидела в своем кресле и боролась с подступающей рвотой. И чем умудрилась уже отравиться? «Да замолчи ты хоть на минуту, Злата. Что тебе дать? Тебе плохо?» Обеспокоенно спросил Рик. А ты вообще кто такой? Окрысился Лоран, но, заметив мое позеленевшее лицо, осекся. Может, лекаря позвать? осторожно спросил он. Лучше тазик какой-то дайте, взмолилась я. Не знаю уж, кто из них, но мне пододвинули ведро, над которым я с шумом склонилась, сделав свое грязное дело, с тяжелым вздохом откинулась вновь на спинку кресла. И лекаря не надо. «Съела что-то несвежее. Сегодня жарко, может, что-то протухло. Либо и вовсе перенервничало. Ничего страшного. Если уж совсем плохо станет, тогда зовите. Пока не надо», — попросила я. И, почувствовав очередной позыв, склонилась над ведром опять. «Что-то принести?» осторожно, — осторожно спросил Рик. «Воды. Чистой и холодной. И все. Не маячьте рядом. Отправила я их». Те, понятливо кивнув, вышли. Я перебралась с кресла на лежак, поставив ведро поближе. Через некоторое время Лоран принес воды и чистую мокрую тряпку, которую шлепнул мне на лоб. «Эй!» «Так надо!» – облегчает мучение. Пояснил свои действия оборотень. Я устало закрыла глаза. Сильно клонила в сон. Уже засыпая, услышала короткий диалог Рика с Лораном у палатки. «Я, кстати, Рик. Извини, не было времени представиться. Миролюбиво буркнул Рик. А я, Лоран, тоже не серчай, что сходу на тебя наехал. Раньше тебя здесь не видел». «Я пришел со Златой. Мы с ней познакомились полгода назад. Вот вместе вернулись. Ты один из ее телохранителей?» Поинтересовался Рик. «Да, можно и так сказать. Только подвел ее, допустил, что ее похитили светлые. А когда попытался вернуть, сделал еще хуже». С горечью ответил оборотень. «Погоди». «Так ты и есть тот самый оборотень, из-за которого она не могла покинуть пределы замка и стала фавориткой светлого наследника?» Возбужденно воскликнул Рик. «Она рассказала?» грозно переспросил Лоран. «Не все. В общем, как так получилось, что она темная, находится в замке светлых? Но ты не думай, с ней хорошо обращались. Я бы даже сказал, что последние месяца четыре она была полностью и безгранично счастлива». Конечно, за вычетом последнего дня ее пребывания в замке. Попытался успокоить Лорана Дроу. «За исключением последнего дня?» «Рик, я вижу, она сейчас очень несчастна, и это совсем не вяжется с твоими словами о том, что она была счастлива». «Не поверил Лоран». «Захочет, сама расскажет, это ее дело, но я говорю тебе то, что видел, так что не вини себя слишком сильно. Что произошло, того уже не вернуть», — ответил Рик. Примерно на этом этапе разговора я уснула, радуюсь, что, во-первых, Рик не рассказывал обо мне слишком многое, а во-вторых, с Лораном у Рика будут хорошие отношения. Для меня последнее очень важно. Как бы там ни было, но среди всех обитателей темных земель Лоран относился ко мне лучше всех, и по-своему он мне нравился, даже вызывал какие-то родственные чувства. В следующий раз я проснулась уже от разговора, ветшегося на повышенных тонах». «Пусти меня!» «Нет, она просила ее не беспокоить. Злато только-только уснула. Оставь ее в покое!» «Стоял на своем Рик. «И правда, Ренальдо, она себя плохо чувствует, дай ей отдохнуть!» «Это уже Лоран!» «И ты-то даже! Ты видел, что она сделала на глазах у всех!» Возмутился Ринальдо. «И что? Ей плохо, разве не видишь? Даже я заметил, хотя только прибыл. А ты уже несколько дней с ней видишься!» Ты даже не подозреваешь, что с ней было на светлых землях, где она была и что с ней произошло. Сегодня она показала, что нездорова, но тебя интересует только задетая гордость. Права была Злата, когда говорила, что сама она тебя не интересует. Тебя волнует только благополучие страны, а остальных готов забить, если того требует ситуация. Ты какой был, таким и остался. Выпалил Лоран. «Ого, я такого спича от него не ожидала». Прислушалась к себе. Тошнота все еще была сильной, но ведро не требовалось уже так остро. Во всем организме была лишь сильная слабость. Сил подняться и выйти из шатра не было. Мне не оставалось ничего иного, как просто дальше слушать разговор. «Погоди. Я заметил, что она нездорова. Ее нужно показать врачу. Проверь, что это. Может, ее и вовсе отравили?» Возмутился Кирсан. «Она не отравлена. Я проверил», — ответил Рик. «А ты откуда знаешь?» «Видите этот амулет?» «Когда рядом находится яд, либо кто-то, отравленный ядом, все равно каким, то камень нагревается, а сейчас он холодный. Злота не отравлено, разве что какой-то некачественной пищей», — пояснил Дроу. «Отлично. И от тебя бывает польза. А теперь вернемся к другому вопросу. Что с ней было на светлых землях? Ты сказал, что она здорова, ее не обижают». «Она в безопасности и просто временно не может вернуться!» Перешел на крик Ринальдо. «Я сказал то, что мне приказала Злата. Думаю, ты уже заметил, что она прекрасно знает формулировку приказа наследника». «Откуда?» «Другой вопрос. Но слушаться ее нельзя». Парировал Лоран. «Мне нужно с ней увидеться». Вновь пошел на второй круг Кирсан. «Да задолбал уже! Сказано тебе, она спит!» Позже зайдешь, ничего с тобой не станет, а она хоть отдохнет. Кто это выкрикнул? Я уже не разобрала. И что ответил Кизан, тоже не услышала, так как вновь провалилась в сон. Не знаю, сколько спала, но проснулась, когда уже было темно. На улице негромко переговаривались часовые. Рик еще вчера решил ночевать вместе с воинами или возле моей палатки. Вроде как не положено наследнице ночевать со своим телохранителем. Но лично мне все равно. По сути. Теперь у меня четыре телохранителя. Хочется им так. Пусть выстраивают дежурство по принципу, кто меня храняет в какое время суток. Я зевнула. Спать все еще хотелось. Чувствовала себя неплохо. Осталось только решить. Спать дальше до утра, либо встать и заняться документами, горой возвышавшимися на походном столике. Еще немного подумав, сладко потянулась и еще раз зевнула. «Как ты себя чувствуешь?» Услышала я голос совсем рядом с собой. «Твою мать! Кто здесь?» Нервно воскликнула я. «Ой, прости. Забыл, что ты в темноте не видишь. Сейчас». Ответил тот же голос, и через некоторое время в шатре зажгла свеча. Я, прищурившись, всматривалась в мужчину, сидящего в моем кресле. Дейрд, неуверенно произнесла я. «Да. Как же ты изменилась!» Воскликнул он и придвинулся ко мне с намерением обнять. Я не отодвинулась, но отнеслась к нему с насторожностью. Тот понял это и больше не пытался сократить дистанцию между нами. «Если ты сейчас начнешь задавать мне вопросы насчет того, что со мной случилось, где я была, как ко мне относились, как мне удалось выбраться и не хочу ли я об этом поговорить, можешь не напрягаться. Я не хочу об этом говорить, и ты просто зря потеряешь время». Немного равнодушным тоном сказала я. «Зачем ты так?» Мне показалось, я заслуживаю знать все, что с тобой там произошло. Тебе показалось. Мне тоже казалось, что я заслуживаю знать все о темных землях, о наследниках, что были до меня. О светлых наследниках, о своих правах, о том, что все наследники необратимо сходили с ума. Кто-то раньше, кто-то позже, но итог один. Как видишь, мне тоже показалось. Что-то еще. Может, я и не совсем права, но считала, что уж Дейерт точно не будет скрывать от меня все это. А осознание того, что от меня скрыли больше половины того, что я просто обязана знать, больно ударило по нервам, еще когда была с Айроном, и потихоньку все это узнавала. Допустим, Лоран мог этого всего не знать, от Ринальда такой подход вполне ожидаем. Но вот Эйерт, Ему я доверяла. Прости, но я думал, что у тебя еще есть время. Пока ты в безопасности, а тебе никто не знает, а значит... «Можешь узнавать все постепенно. Возможно, это был правильный выход, ведь и другим наследникам всю информацию вываливали сразу». пока Покаянно ответил вампер «Может и так, но сейчас уже все равно поздно. Поэтому, если есть какие-то сведения, которых я не знаю, но должна знать, пожалуйста, не скрывай их от меня», – попросила я. «Теперь не скрою. Ты была на светлых землях очень долгое время, причем в самом сердце их империи». «Ты должна мне все рассказать», — сказал он. «Расскажу. То, что посчитаю нужным», — подумав, ответила я. «В конце концов, кому как ни главе разведки сообщать сведения, которые я узнала во время своего пребывания в замке?» «Я сильно переживал за тебя и скучал. Но был уверен, что в любой ситуации ты выживешь и выйдешь невредимой. Ведь ты боец, Злата. И я знал это с первого дня твоего нахождения в замке», — внезапно сказал он. Не знаю, просыпается ли во мне хваленое чутье наследников, или же мне просто очень захотелось поверить, но я поняла, что он сказал правду. Я тоже скучала по тебе. По всем скучала. По самим темным землям, в конце концов. Как бы там ни было, а это мой дом. И с этими словами я сама обняла вампира. Дальше почти все время до утра мы с ним делились информацией. Он мне рассказывал основные аспекты того, что должен знать наследник. Я же рассказывала ему об обитателях замка светлых, о столице и о тайных тропах, которыми можно прийти на светлые земли. Ближе к рассвету вампир ушел, и я, подумав, прикорнула еще на часок. Ведь, насколько понимаю, путь нас ждет не неблизкий, и лучше сидеть на лошади самостоятельно. Кто знает, вдруг я вообще подхватила какую-то простуду, и днем тошнота вернется. Лучше быть свежей» выспавшийся. А с первыми лучами солнца начался новый день, и мы выступили всей армией в сторону нашего дома. Айрон. «Так и собираешься здесь сидеть?» в который раз за последнюю неделю спросил Джонатан. В ответ, как и прежде, была лишь тишина. Я просто ждал, пока он уйдет, чтобы остаться со своим горем наедине. Айрон, смирись, ее нет! «Уже ничего изменить нельзя! Нужно жить дальше!» Почти с отчаянием попытался достучаться Джонатан до меня. Эти слова больно резанули по сердцу. Я повернул голову в его сторону и смерил мутным взглядом. Затем отвернулся и наполнил очередной бокал спиртным. «Почему она так поступила?» Хриплым голосом все же выдавил я и себя. Ты единственный прочел ее записки, которые она оставила тебе, мне, Миранде и Кристофу. После того, как ты превратился в дракона, на месте бывших покоев златы лишь руины, и ты знал ее лучше всех, вспомни, что такого сделал. Джонатан явно обрадовался, что я прервал свое затянувшееся молчание. С тех пор, как время отпущенное злате клятвое истекло, я практически не разговаривал. Вернувшись, глухим голосом сказал, «Я ее не нашел. Златы больше нет». В ответ на вопросительный взгляд Джонатана, дальше заперся в своих покоях наедине с немалым количеством спиртного и ни на какие внешние раздражители не реагировал до сегодняшнего дня. «Что было в записке, адресованной тебе?» – продолжил выпытывать Джонатан. Сились выжить из меня как можно больше информации, пока я опять не замкнулся в себе. Ничего конкретного. Она попрощалась и попросила забыть ее. Не понимаю. В отчаянии я склонил голову на сложенные руки, забыв, что держу бокал с коньяком. Безразличным взглядом смерил разлитую лужу на ковре. Плевать. И все? Должно быть что-то еще. Айрон, напрягись. «Постарайся вспомнить, если действительно хочешь разобраться в причинах ее поступка!» — прикрикнул на меня мой советник. Я уже более серьезно на него посмотрел и постарался честно вспомнить, было ли что-то еще в записке. Сквозь пьяный дурман действительно ускользало что-то очень важное. И еще написала, что любит меня. Хотя, погоди, не любит, а любила. В прошедшем времени озарила меня. «Вот оно! Значит, на тот момент уже не любила. Давай, дружище, признавайся, что ты сделал?» – серьезно спросил Джонатан. «Да ничего, все было как обычно. Ну, если не считать нашего спора о темном наследнике. Но мы даже не поссорились. Просто она, сославшись на головную боль, ушла к себе. Это был последний раз, когда я ее видел». Под конец тирады мой голос совсем затих, и меня вновь пронзила тоска по той, кого я любил больше всего. «А ты ей часто говорил о том, что любишь?» – внезапно спросил Джонатан. «При чем здесь это? Это ведь и так понятно?» – не понял я. «Ты от ответа не уходи! Ты ей часто говорил эти слова?» – не отступал мой друг. Но разве не видно, как я к ней отношусь?» Я даже перестал задавать ей вопросы по поводу ее прошлого. «Ты ей вообще говорил о любви?» «Зачем? Мои поступки говорили сами за себя», — отмахнулся я. «Ну ты, придурок, никогда не слышал, что женщины любят ушами. Она же юная девушка, вырвавшаяся из лоб темных. Она не стремилась быть фавориткой. Тебе требовалось постоянно повторять, как ты ее любишь и почему. Сам подумай». С ее стремлением к свободе и совершенно необъяснимой логикой, она просто нуждалась в твоем признании. Ты ей хоть раз сказал, что, по сути, отказался от возможности стать отцом только ради того, чтобы всю ее жизнь пробыть рядом с ней? Допытывался Джонатан. Не успел. Но в любом случае, то, что я ей не говорил о своей любви, недостаточный повод, чтобы она покончила с собой таким жестоким способом. Хмуро ответил я. «Да, действительно. Мне она тоже очень нравилась. Конечно, из-за нее ты рисковал всем. Династический брак с какой-либо драконицей дворянского происхождения очень сильно укрепил бы твои позиции, и наследник тебе очень нужен. Но даже это не заставило тебя отказаться от нее даже на одну ночь. Мне действительно очень жаль», – тихо сказал Джонатан. Что-то в его словах больно резануло слух. Мне даже показалось на мгновение, что я нашел ответ. Но затем юркая мысль ускользнула. «А что было в других записках?» – спросил Джонатан, наливая и себе крепкого коньяка. Миранди писала, что рада была быть с ней подругами. Извинилась, что не попрощалась с ней лично. Объяснила это тем, что русалка очень предана мне и не позволила бы уйти. Также писала, что не может здесь больше оставаться, так как никто ей здесь не рад. Упомянула о том, что будущего у нее здесь нет. Посоветовала ей не отшивать всех подряд. Вроде все. Кристофу писала, что он единственный относился к ней хорошо, бескорыстно. Пожелала счастья. Постарался максимально подробно вспомнить я. А мне что было написано? Осторожно спросил он. Там было очень запутано. Она почти прямым текстом обвиняла тебя в предательстве. Писала, что верила тебе и ошиблась, но зла не держит. Мол, понимает, что тебе нужно учитывать в первую очередь, что важно для светлых земель. Писала, что не ошибается, ведь она жалкая человечка. Это я точно запомнил. Писала, что... Что для всех будет проще, если ее не станет. И что про фаворитку злато Больше никто не услышит. Пожелала беречь себя и меня. По памяти, сказал я, одновременно с этим пристально следя за реакцией Джонатана, надеясь, что именно в этой записке и кроется отгадка. «Что?» – поперхнулся коньяком Джонатан. «Ты мне скажи», – холодно произнес я, не сводя с него взгляда. «Я в тот день с ней даже не виделся, клянусь». «Мы с ней никогда не ссорились, и уж тем более я ее не предавал!» Горячо начал уверять меня Джонатан. Я помолчал. Я чувствовал, что он говорит правду. Отчаяние начало захлестывать меня огромными волнами. Я так никогда и не узнаю, зачем она это сделала. «Разве что!» – начал Джонатан, но умолк. «Что? Говори!» – приказал я, подавшись вперед. «Какова вероятность того, что она после того, как ушла к себе, через некоторое время решила вернуться, а вернувшись, услышала наш разговор?» – задумчиво произнес Джонатан. Но она со мной попрощалась, так как у нее начала болеть голова, а через некоторое время ко мне пришел ты», – неуверенно сказал я. А вдруг у нее перестала болеть голова, и она вернулась? Мы даже не старались говорить тихо, и дверь была не заперта». «Помнишь?» – с воодушевлением начал Джонатан. «Но все равно не понимаю. Если она там стояла, должна была услышать, что в конце концов я отказался даже от мысли согласиться на твое предложение. Все еще не понимал я». с чего ты взял, что она стояла там до конца? Но даже если и так, разговор звучал несколько обидно, как мои реплики, так и твои. Вспомни!» – потребовал он. «Но...» Да, есть немного. Но все равно помнится. Другим я и в лицо такое говорил. Особых ссор не случалось. Неуверенно произнес я. Ты что, больной на всю голову? За другими ты так и не бегал. Других ты так не добивался. Других ты шантажом не вынуждал быть твоей фавориткой. Другим ты не прощал всего на свете. Других ты не любил. Таких, как Злата. «Ни ты, ни я еще не видели. Она иная? Разве нет?» Почти расхохотался на начале реплики Джонатан. «Ты прав. Она не такая, как все. Она не должна была этого слышать. Да что там. Я не должен был такого говорить. Я вообще не должен был с тобой обсуждать этот вопрос. Надо было сразу сказать «нет» и уйти». Зъярился я. Мои руки частично покрылись чешуей. «Тихо, тихо. Уже ничего нельзя изменить. Я уверена на все сто. Она слышала. Теперь становятся понятны ее записки». Постарался утихомирить меня друг. «Почему она не подошла ко мне и не поговорила об этом? Почему не устроила в конце концов безобразный скандал? Почему не бросилась на меня с мечом? Почему она ушла?» Неожиданно в моих глазах блеснули слезы. «Потому что это злато Не такая, как все. И она не простила бы. А ты бы ее не отпустил. Смирись с этим». Тихо ответил Джонатан, опустив глаза. Затем молча наполнил бокалы и протянул один мне. Я выпил его, даже не поморщившись. Потянулся за бутылкой. «Стой, стой! Нельзя же так! Злату уже не вернуть! Все поздно. Поверь». «Я так же, как и ты, корю себя за то, что вообще затеял тот разговор. В конце концов, ты, наследник, тебе решать, как действовать. Но нужно жить дальше. Нельзя постоянно сидеть в этой комнате и пить», — попытался остановить меня Джонатан. Я промолчал, но делать глоток из бутылки передумал. Вместо этого поднялся и не твердой походкой двинулся к дверям. «Ты куда?» — недоуменно спросил Джонатан. В ее комнату, сообщил я и вышел за дверь. Джонатан не задавал никаких вопросов, но пошел со мной. По дороге мы больше не разговаривали, думая каждый о своем. Вот и заветная дверь. Вернее, то, что от нее осталось после того, как я вынес ее плечом, стремясь пробиться к злате. Внутри все выглядело еще печальней. Каменная крошка, булыжники разных размеров тут и там, почти все разломано. Еще бы. Комната явно не рассчитана на дракона. Не знаю, зачем я сюда пришел. Возможно, хотел увидеть что-то, принадлежавшее ей. Я поворошил завалы в нескольких местах. Ничего, чтобы и заинтересовало меня в достаточной мере. Я уже собрался уходить, как заметил алый всполох в углу. Заинтересовавшись, я откинул пару камней. Увидел алый цветок, который хоть и был слегка помятым, но увидать не собирался. «Что там у тебя?» – спросил Джонатан нетерпеливо. Я молча показал ему свою находку. Эльта Харакши. Но почему он красный? Они же бывают только белого цвета!» – воскликнул Джонатан. «Означает ли это... значит ли, что Злата еще жива?» – пересохшими губами выдавил я. «Сомневаюсь. Давай, Айрон, возвращайся уже в себя. Нужно многое решить». Покачал головой Джонатан. «Дай мне два дня», – попросил я. Тот согласился и оставил меня. Мне нужно было подумать и попрощаться. Комнату зла ремонтировать не стали. Просто поставили новую дверь, ключ от которой был лишь у меня. За эти два дня я обшарил все. Но кулон, что подарил ей, не нашел. Значит, она забрала его с собой. Меняет это что-то или нет, я не знаю. Но что мне известно точно. «Так это, что во всем виноват темный наследник. Он ворвался в жизнь моей любимой и разрушил там все. Когда я ее спас, он незримо тенью висел между нами. И даже в последнюю нашу встречу со Златой мы обсуждали его. Клянусь, я сделаю все, чтобы уничтожить эту дрянь». Полностью придя в себя, устроил экстренное совещание. Темного наследника нужно было устранить как можно быстрее». Дракон внутри меня бесновался также и подсказывал множество кровожадных вариантов осуществления этого. Темные отступили от нашей границы, доложил один из моих приближенных. Известно почему? Есть сведения, что темные получили то, чего добивались. Наши шпионы докладывают, что в последние полгода темный наследник нигде не показывался на своей территории. А вот на границе присоединился какой-то дроу, что двигался от наших земель. И отряды повернули обратно. Поговаривают, что темный наследник на самом деле был на светлых землях и вот присоединился к своим. Они ждали именно его. Вполне вероятно, что этот дроу и есть их наследник. Что делать прикажешь?» Отчитался Джонатан. «Там не вся армия, лишь несколько отрядов, и они не ждут нападения». «Послать отряд из самых лучших воинов за ними!» — приказал я. «Первоочередная цель!» — осторожно спросил один из присутствующих. «Убить темного наследника!» — отдал я приказ и на этом посчитал совещание закрытым.